Июль. 1 июля. К Международному дню шутки. Демократия многого требует от главы государства, но есть одно качество, без которого трудно остаться в истории – чувство юмора. Лучшим был, конечно, Уинстон Черчилль. Это мешало ему в политической борьбе, но он не мог удержаться, называя, например, коллегу «овцой в овечьей шкуре». В Америке тем же грешил Гарри Трумэн. На вопрос, как завести в Вашингтоне друга, президент ответил «Купите собаку». Больше других шутками славился Авраам Линкольн, который мастерски владел редким и ценным искусством – смеяться над собой. Когда его обвинили в двуличии, Линкольн, никогда не считавшийся красавцем, ответил критикам «Если бы у меня было два лица, стал бы я пользоваться тем, которое все видят». Шутки президента часто определяют отношение к нему. Обаяние Рейгана связаны с тем, что он прекрасно рассказывал анекдоты, особенно советские. Зато Буш-младший не блистал ораторским мастерством, но умел шутить над этим. «Я примирился с тем», — сказал он однажды, — «что не всегда в ладах с английским языком. Огорчился я лишь тогда, когда меня стал поправлять Арнольд Шварценеггер». Обама шутил, сохраняя покер-фейс. Укол малозаметен, но смертелен. «Правда ли, что младший Буш, — спросили журналисты, — худший из всех президентов?» «Не знаю», — ответил Обама. «Я думал, что этим званием обладает Дик Чейни». Только вспомнив, что тогдашний вице-президент считался важнее самого Буша, мы чувствуем ятостроты. Дональд Трамп не столько сам шутил, сколько обижался, когда это делали другие. Тем не менее, с приходом Трампа в Белый дом наступил золотой век политической сатиры. 2 июля к Международному дню НЛО. Назвать Хэнкок городом может только покладистая американская карта. Мэйн-стрит исчерпывали три магазина. В первом продавали сачки и удочки, во втором блесны и червей. Третий был закрыт до осени, но витрину украшало чучело черного медведя. За углом притаился бар с хромым бильярдом и корявым полом, усыпанным опилками. Чтобы кровь не замывать, решил я. В остальном город выглядел миролюбиво, а главное, не претенциозно Цены как в Мексике и налоги такие же. За это Хэнкок полюбили отставные пожарные и богема на пенсии, прежде всего наша. Первым я встретил легендарного скульптора по напряженному металлу, связывавшего рельсы узелами с бантиком. В юности, рассказывают очевидцы, этот запорожец, красивый как Андрей и смелый как Остап, делал стойку на голове на крыше Академии художеств. Чуть позже, когда он оставил родину, переплыв море в резиновой лодке, про него слагали песни и писали романы. «Как дела?» – спросил я, не зная, о чем говорят с героями. «Муза мучит», – отрубил он, чтобы я понял, ничего не меняется. Другие были не хуже. Певцы-космисты, летописцы неведомого, они все что-нибудь строили. Одни баню, другие галерею, третий погреб, четвертые башню до неба. Ну и разумеется, в Ханкоке был свой юродивый. Поэт с ясными глазами и безграничной памятью. Состарившись, они с женой ходили на гиме, чем страшно раздражали соседей, посещавших воскресную службу в стоящей тут же методистской церкви. По-моему, это было только кстати. Русская пара напоминала Адама и Еву, опустившихся от тягот изгнания. Город, однако, в наказание за эксгибиционизм отобрал у поэта четыре неработающих автомобиля, служивших мемориалом пьянки длиной в жизнь в ржавых джипах хранились пустые бутылки. Конечно, они идиоты, ругался поэт. Но что с них взять, если три четверти американцев верят, что правительство скрывает контакты с летающими тарелками? Правильно делает, подумал я. Похоже, что наши на них прилетели. 2 июля, ко дню рождения Германа Гесса. Что же такое его игра в бисер? Даже изучив правила, трудно понять, как уместить бесконечный хаос культуры в замкнутую и обозримую форму. Игра оперирует аббревиатурами, а это задача поэзии. Не всякой и даже не лучшей, а той, что от беспомощности зовется философской, и пользуется узелковой письменностью перезревшей александрийской культуры. Такие стихи – интеллектуальный роман, свернутый в ребус, итоговая запись умершей культуры которую поднял на ноги поэт, которого лучше всего назвать Мандельштамом. В четыре лапидарные, как морзянка строки, он умел вместить всю описанную Шпенглером фаустовскую культуру Запада. Здесь прихожане – дети праха, и доски вместо образов, где мелом Себастьяна Баха лишь цифры значатся псалмов. Бесценными эти партии делает дар мгновенного выбора слов. Одно бесспорное прилагательное заключает целую историософию – Мандельштам, опуская очевидные для него звенья, писал спорами смысла и называл вылупившиеся строчки диким мясом поэзии. Стихи, однако, нуждаются в творце, игра в исполнители. Гроссмейстеры не выдумывают шахматы, они в них играют. Это значит, что игрецы Гесса не создают культуру, а исполняют ее. И мне кажется, я знаю, как они это делают, ибо играю в бисер с детства, читая книги. Всякий читатель – полимцест, сохраняющий следы всего прочитанного. Умелый читатель не хранит, а пользуется, но только мастер владеет искусством нанизывания. Его цель – не механический центон а органическое сращение взятого. Он читает не сюжетами и героями, а эпохами и культурами, видит за автором его школу, врагов и соседей. Нагружая чужой текст своими ассоциациями, такой читатель втягивает книгу в новую партию игры. Включаясь в мир прочитанного, книга меняет его смысл и состав. Игра в бисер – тот же теннис, но с библиотекой, которая рикошетом отвечает на вызов читателя. Успех партии зависит от того, как долго мы можем ее длить, не выходя за пределы поля и не снижая силы удара. Игра – это творчество для себя, во всяком случае, для меня. 3 июля. Ко дню рождения Франца Кавки. Можно ли узнать от Кавки о Боге больше, чем мы знали до того, как его прочли? Конечно. Но не потому, что Кавка множит богословские гипотезы, меняет устоявшиеся трактовки, обновляет теологический язык и дает вечному актуальные имена и клички. Главное у Кавки – испытание истины. Он надеялся вырвать у мира столько, сколько тот способен раскрыть. Служебная лестница в его метафизическом романе замок начинается послушными мирянами, среди которых выделяются праведники спасатели из пожарной охраны. Потом идут слуги чиновников, которых мы называем священниками. Поделив жизнь между замком и деревней, они наверху ведут себя не так как внизу, ибо законы замка в деревне уже неприменимы. Выше слуг — бесконечная череда чиновников ангелов, среди которых немало падших уж слишком часто они хромают, как положено бесам. Пирамиду венчает Бог, но как раз его кавка упоминает лишь на первой странице романа. Больше мы с графом вествостом не встречаемся. И, как говорит самая радикальная нитшианская трактовка романа, понятно почему. Бог умер. Смерть Бога, однако, не прекратила деятельность его аппарата. Замок, вроде города Петербурга посреди Ленинградской области, Прежняя власть умерла, но из столицы до провинции эта весть еще не дошла. Причины катастрофы раскрывает вставной с точки зрения к но центральный для истории деревни, эпизод с Амалией. Она отвергла притязание замка на свою честь и оскорбила посланца, принесшего ей благую весть. Отказавшись от связи с замком, Амалия отвергла учесть Девы Марии не приняла ее мученическую судьбу, не подчинилась высшему замыслу замка о деревне и тем оставила божественную историю, лишив ее ключевого события. Страшным наказанием Амалии стало молчание замка и месть сельчан, оставшихся без благодати. Ка, озабоченный своей торговлей с замком, не может оценить трагедию мира, упустившего шанс спасения. Но Кавка, остро ощущая глубину нашего падения, считал его расплатой за непринесенную жертву. 4 июля. Ко дню рождения токийской розы. Жизнь Ивы Тагури, так ее звали на самом деле, была сплошным недоразумением. Уроженка Калифорнии, она даже родилась в день независимости, Ива попала в Японию, чтобы навестить больную тетку. После Перл-Харбора, она застряла в стране, чей язык практически не знала. Зато родной английский позволил ей найти работу машинистки. Из-за приятного тембра голоса ее взяли на радио, вещавшее для американской армии. Солдаты и прозвали ее «Токийской розой». У миллионов изголодавшихся по женскому обществу мужчин ее веселый девичий голос будил мечту о возвращении к семье, к домашнему уюту, к нормальной жизни. Это и придавало «Токийской розе» мистический ореол важное то, что ее никто не видел, только слышал, поэтому каждый солдат мог представлять розу, похожую на его жену или подругу. Цель этих передач состояла в том, чтобы подорвать боевой дух американской армии. Но сама токийская роза была всего лишь диск-жокеем. Она крутила пластинки, из-за которых солдаты, собственно, и слушали эту станцию. В эфире ее голос звучал по 2-3 минуты. Она шутливо здоровалась со слушателями, неся абсолютную чушь. Ну, например, я тот солнечный лучик, которому вы, наши друзья, вернее враги, охотно бы перерезали глотку. Потом Ива объясняла, что сознательно саботировала усилия японской пропаганды, придавая тексту саркастический или двусмысленный характер. Возможно, так оно и было. Ни один американец не принимал всерьез радио Имперского Токио. К тому же, Ива Тагури дружила с американскими пленными и часто помогала им. Тем не менее, токийскую розу осудили за предательство. В 1949-м, на очень спорном судебном процессе, ее признали виновной. Она получила 10 лет, отсидела 6 и в конце концов была официально помилована президентом Фордом. До последнего дня, она тихо скончалась в Чикаго в 2006 году в возрасте 90 лет, Ива не признавала себя виновной. 5 июля ко дню рождения овечки Долли. С тех пор, как на свет явилась непорочно зачатая овечка Долли, отношения между полами то ли обострились, то ли упростились. Долли была зачата без помощи самца. Мама у нее есть, даже две, а папы нет, и что главное, никогда не было. Не случайно ее вывели в Шотландии, где даже мужчины ходят в юбках. В некотором смысле Долли оказалась хуже атомной бомбы ибо самим своим появлением это смирное животное способно упразднить уже неопределенную часть человечества, а сразу его половину, причем ту, что мы привыкли называть сильной. Долли подтвердила мои худшие опасения, связанные с мужским полом. Я и раньше не был уверен в такой уж необходимости нашего существования, но теперь сомнения рассеялись, нужда в нас отпала. Овечка Долли превратила нас в декоративный пол отныне наша цель не создавать жизнь а украшать ее. я даже не уверен что мы все еще люди скорее ангелы или животные например бабочки именно так не рожь а икебана, не вишня а сакура, не пес а кот который к тому же не ловит мышей. женщина историческая необходимость мужчина истерическая случайность праздный каприз разгоряченного воображения натуры забывшей зачем она нас создала. Свобода от долга – это бегство от необходимости. Оказавшись ненужными, мы стали распоряжаться аксиологической пустотой, которую можно заполнить не нуждой, а прихотью. Став капризом природы, мы рождены для того, чтобы не делать сказку былью, а жить в ней без пользы для окружающих. Мы – искусство для искусства. Вред от нас очевиден, польза сомнительна. Но отказаться от лишнего труднее, чем от необходимого. 7 июля, ко дню рождения Марка Шагала «Почему у Шагала все летают?» спросил я у внучки Шаламалейхама Белл Кауфман, знавший художника. «Кто бы о нем говорил, если бы у него не летали?» «Не без ехидства», — ответила она. «Почему у Шагала все летают?» спросил я у знакомого книжника. Евреи жили так скучно, что от тесноты можно было сбежать только в небо. «Почему у Шагала все летают?» — спросил я у одного классика, ставшего хасидом. «Искра божественности тянется к своему создателю, и у святых цадиков приподнимается бахрома на одежде. А почему мы этого не видим?» Глухой, ничего не знавший о музыке, увидел пляшущих на свадьбе и решил, что они сошли с ума, — ответил он мне хасидской притчей. «Не доверяя ни одной школе, презирая манифесты и теории, Шагал не создал своей мифологии, которая так часто помогала художникам в их отношениях с критиками. Вместо богов и героев, символов и аллегорий, сознательных и подсознательных намеков, Шагал обращался к персональному алфавиту вещей, обставивших его ментальную вселенную. Часто это была парящая в небе рыба, она напоминала о селедке, местечковой манне небесной. Еще чаще скрипка, сопровождавшая и создававшая праздник иногда часы, старинные, монументальные, с бронзовым маятником и громким ходом. Необязательная, но престижная, буржуазная роскошь, такие часы были не символом бренности или пластичности времени, как у Дали, а знаком домашнего уюта, вроде абажура у Булгакова. И все это взлетало в воздух от тихого взрыва, который производила кисть художника. Шагал писал, лопнувший от восторга мир. Конечно, на его полотнах есть страх, кровь, распятый еврей и горящие крыши, но это кошмар заблудившейся истории. Благодаря Шагалу ей есть куда вернуться. Восьмое июля, ко дню рождения Парижа. Друзья решили, что я нарочно устроил извержение Исландского вулкана, чтобы застрять на берегу сены. «В Париже?» — сказали в трубку. «В апреле?» — «Что же ты там делаешь?» «Посыпаешь голову пеплом?» «Почти», — ответил я на сарказм, ибо возразить было нечего. На Елисейских полях зацвели каштаны, и городское небо залила весенняя лазурь, которую не портили самолетные выхлопы. Столь безмятежно я видел атмосферу лишь однажды, 11 сентября, когда в Америке отменили авиацию. Но сейчас все было по-другому. В городе царил почти праздничный хаос. вулкан не террор Вулкан Форс-Мажор, препятствие непреодолимое, но законное, в котором винить никого и не хочется. Кроме того, вулкан идет Парижу, Жюль Верн был ими одержим и вставлял чуть ли не в каждый роман. Последний вызов прогрессу, вулкан у него явление грозное, великолепное, сверхъестественное, но земное, вроде Наполеона или башни Эйфеля. Туристы во всяком случае переносили бедствия стоически, особенно американские. Наземный транспорт им не светил, и в ожидании летной погоды они перебирались по городу с чемоданами, не переставая фотографировать и жевать. Как известно, после смерти праведные американцы попадают в Париж, а тут они, мы, в нем еще и застряли. Стихия отключила обычный, ненормальный распорядок жизни. Внезапно ты выпал из туристского расписания, и появилась возможность сделать все, что откладывалось до следующей жизни. Теперь можно сходить в Лувр дважды, послушать рамо в церкви Мадлен, купить на базаре клубники, проведать пиаф на кладбище Перлашес, смотаться на блошиный рынок, устроить пикник в болонском лесу, а главное, бродить по городу до ломоты в ступнях и немоты в коленях. Парижа не бывает много, потому что он построен клином. Каждый бульвар кончается торцом и смотрит в три четверти. Прямой, но нескучный город кажется воплощением вкусной жизни, отразившейся в роскоши доходного дома. Париж, написал Вальтер Беньямин, столица 19 столетия. Фокус, однако, в том, что тут оно так и не кончилось. Если Рим – вечный город, то Париж – вчерашний, и 20 век пронесся над ним, едва задев. 10 июля. Ко дню рождения Марселя Пруста. Всякую, а не только прустовскую автобиографию можно назвать искусством наглядного подсознания. Интересной ее делает не искренность и достоверность, а резонанс прошлого с настоящим, придающий любому воспоминанию аромат подлинности и привкус счастья. Придумать ведь вообще ничего нельзя. Но и факт еще не реальность, она обретается в рефлексии, Действительность создается только в памяти, цветы, которые я вижу сегодня в первый раз, не кажутся мне настоящими. Пруст разработал бесценный метод обращения с памятью. Прежде всего, учит он, мы должны отделить прошлое от настоящего. Ведь до тех пор, пока вчера питает сегодня, оно сливается с ним. Чтобы вспомнить, надо забыть. Истинный рай – потерянный рай. Зияние между пропавшим и найденным образует паузу жизни. Она нужна, чтобы отделить опыт от памяти, то, что было и сплыло, от того, что было и осталось. Итак, память – искусство, мнимозина – мать-муз, и счастье – в пережитом, насладиться которым мы можем, прибавив к испытанному осознанное. Стереоскопическое зрение, позволяющее прожить каждый день дважды, создает эффект резонанса. Попросту воспоминание – не фотография момента, а сам момент с приросшими к нему впечатлениями. И подлинной является лишь та память, что представляет нам объект воспоминания, высветленный до самой глубины. Писатель – искусный читатель своей жизни. И в этом состоит единственное призвание литературы, во всяком случае той, что притворилось семитомный шедевр Пруста. Подобную книгу каждый носит в себе, ведь жизнь – это и есть книга, написанная иносказательными знаками, начертанными не нами Наша в ней лишь то, что мы сами извлекаем из мрака и то, чего не знают другие. Пруст предлагает оправдание любой и всякой жизни. Чтобы она не прошла зря, мы должны увидеть в жизни книгу и прочитать ее, расшифровав до последнего знака. Неудивительно, что роман Пруста получился многотомным. Не странно, что в нем так редки абзацы. Понятно, почему предложение в книге столь устрашающей длины. Одно, если поставить слова в одну строчку, вытянулось на 4 метра. 12 июля. Ко дню рождения Бруно Шульца. Чтобы очеловечить смерть, нужно придать ей длительность, свойственную нашему остальному опыту. Такую постепенную смерть освоил Бруно Шульц. В английском переводе его лучшего рассказа «Санаторий под Клипсидрой» водяные часы произвольно заменили на песочные. Ошибка в том, что вторые можно перевернуть, и все, как обещает метампсихоз, начнется сначала. Клипсидра же не подразумевает переселение душ, вода из нее выливается навсегда. Шульцу важно, что по каплям. Когда мы узнаем, что герой навещает умершего отца, все обстоятельства путешествия кажутся знакомыми. Харон в виде кондуктора в черном мундире железнодорожной службы с совершенно белыми глазами. Кербер – страшная собака, охраняющая подступы к санаторию. И, конечно, сама дорога, пересекающая границу, которую раньше называли Стиксом. Фокус, однако, не в том, чтобы цитировать мифы, а в том, чтобы прикоснуться к тому универсальному слою, который их порождает. По юнгу это коллективное подсознательное, по-нашему дно души. Опустившись, Шульц нашел санаторий, где лечат покойников то ли от жизни, то ли от смерти, как это следует из диалога рассказчика с врачом. Отец жив? Разумеется, в пределах обусловленных ситуаций. С позиции вашей страны он умер. Этого полностью исправить не удастся. Покойники тут живут в зазоре между смертью тела и души. Санаторий под Клипсидрой размещается в краю задержанной смерти. Это чистилище агностика, которое не представляет себе жизнь без души, но не может поверить в ее бессмертие. Чтобы придать потустороннему пейзажу убедительность, Шульц, выдающийся художник-график, окрасил его в любимый серый цвет. Уникальность этого оттенка в том, что он не черный, ни белый, но уже точно не цветной. Это была удивительно насыщенная чернота, глубокая и благодатная как сон, укрепляющий и живительный. Все серые тона пейзажа были производными единственной этой краски. Чем же разбавляется черный цвет, чтобы стать серым? Светом жизни, ее тонкой, почти прозрачной эманацией, из которой изготавливают привидения и метафизическую прозу. 12 июля. Ко дню рождения Амидео Модельяне. Войдя в нашу жизнь в сопровождении Ахматовой, Модельяне остался в ней мечтой и мифом. Этот художник с его оглушительным талантом и дерзкой манерой, с его бедной и короткой, 35-летней жизнью, с его пристрастием к Монпарнаским кафе, Гашишу и абсенту идеально вписывается в тот богемный Париж, который нам когда-то снился. Но сам художник в него не помещался. Выходец из старинной семьи Сефардов, среди его предков был Спиноза, Модельяне был гражданином мира и криком своего века. Он принадлежал к плеяде европейских космополитов-модернистов, искавших себе предшественников не в национальных традициях, не в мастерской учителя, а в залах музеев. Надеясь оторваться от привычных корней западной живописи, Модельяне изучал в Лувре очень старое искусство – египетское, кмерское, византийское и греческую архаику. Когда в Афинах я попал в музей кеклатской скульптуры, то сразу узнал в каменных лицах без глаз и рта художественные идиомы Модельяне. Считая себя в первую очередь скульптором, Модельяне хотел придать пластике архитектурные формы. Человеческое тело у него часто напоминает колонну с головой вместо капители. Еще больше его интересовали кариатиды, у Модельяне они лишены функции, его фигуры стоят свободно, склонившись лишь под тяжестью общей для нас всех судьбы. Стремление к обобщенным абстрактным формам оказалось, как это постоянно случалось с художниками в ту пророческую эпоху, крайне созвучно времени. Работы Модельяне предсказывали явление массового общества, рожденного на фронтах Первой мировой войны. Люди со состерты индивидуальностью, его лица маски с прорезями вместо глаз напоминают головы в противогазе. Они изображают безликую деталь общего устройства жизни, которую пустил под откос еще только начавшийся 20 век. Не трактуя человека трагическим элементом обезумевшего на войне бытия, Модельяни в своих портретах никогда не отказывал мужчинам в достоинстве и женщинам в истоме. 12 июля, ко дню рождения Эндрю Уайта. В моих картинах, объяснял он свой метод, я не меняю вещи, а жду, когда они изменят меня. Ждать приходилось долго, но уайт никуда не торопился и писал всю жизнь одно и то же. Соседние фермы, соседние холмы, соседей. Скудность его сюжетов декларативна, а философия чужда и завидна. Подглядывая за вещами, уайт обнаруживает их молчаливую жизнь, которая зачаровывает до жути. Другие картины притворяются окном, его кажутся колодцем. Любимое время года Уайта – поздняя осень. Снега еще нет, листьев уже нет, лето забылось, весна под сомнением. Завязнув в грязи, природа не мельтешит, выглядит серьезной, вечной. Уподобляясь ей, художник сторожит не мгновенное, как импрессионисты, а низменное, как богословы. Идя за ними, он изображает порог, отмечающий границу постижимого. Дойдя до нее, художник заглядывает в нечто, не имеющее названия, но позволяющее собой пропитаться. Как ведьма порчу, уайт наводит на зрителя ностальгию. Вещи становятся твоими, люди близкими, пейзаж домом, даже если он коровник. Глядя на этот самый коровник, слепящая белизна стен, приглушенный блеск жести, неуверенный снег на холме. Кажется, что это уже видел в другой, но тоже своей жизни. Вырвав на мозолины его глазом фрагмент и придав ему высший статус интенсивности, художник внедряет зрителю ложную память. Не символ, не аллегория, а та часть реальности, что служит катализатором неуправляемой реакции. Сдвигая внешнее во внутреннее, она превращает материальное в пережитое. 12 июля. Ко дню рождения Генри Таро. У него учились многие и разному. Толстой, Ганди и Мартин Лютер Кинг – искусству дерзкого, но сугубо мирного протеста. Хиппи – пацифизму и недеянию. Зеленые – благословению перед природой. Опрощенцы – веселому аскетизму. Я – исповедальной прозе, прагматической утопии и тонкому, едва заметному юмору. Чтобы попасть в гости к Таро, надо пройти мимо его памятника в человеческий, но небольшой рост и зайти в заново выстроенную по точным указаниям автора хижину, где все так, как было, когда он ее оставил. Койка, печка, конторка с амбарной книгой дневника и три стула, один для себя, другой для гостя, третий для компании. И еще большая флейта, на которой он играл рыбам в лунные ночи. Однажды, рассказывал Таро, он подобрал красивый кусок известняка, но оказалось, что с него надо каждый день вытирать пыль, и камень пришлось выбросить. Сегодня вместе с ним лежит целая груда, в которой каждый пришедший добавляет свой. Это тоже памятник Таро, только самодельный и коллективный. Добравшись до Уолдена, поклонники Таро твердо знают, что всем жить как он нельзя, но очень хочется. Быть одному в лесу, купаться в такой чистой воде, что лед из нее продавали в Индию, знать в лицо всех окрестных птиц, читать Гомера в оригинале, вести уверенным почерком бесконечный дневник, делясь с ним всем увиденным и продуманным, а когда, и если все же становилось скучно, отправляться, полчаса ходьбы, к старому философу Эмерсону и обедать с ним при свечах. Таро подсчитал, чтобы быть счастливым, ему надо работать полтора месяца в году конечно, потому, — добавил он, — что мой самый большой талант — малые потребности. Отсюда его знаменитый девиз «Упрощай». Майка с этими словами продается в музейном магазинчике, и редко кто уходит без нее. В своем дневнике Таро писал, «Простота, которую обычно зовут бедностью, меня кристаллизовала, избавив от лишнего. Но экономя буквально на всем, Он не считал лишней ни одну радость, зная, что все лучшее в мире от рассвета до заката ничего не стоит, ибо дается даром. 13 июля. Ко дню рождения Харрисона Форда. Подростковая страсть к приключениям, которую актер делится своим персонажем, сделала фильмы Спилберга про Индиану столь популярными, что доктор Джонс принес больше прибыли, чем любой другой образ в истории кино. Наткнувшись на золотую жилу, Форд всегда играет взрослого, который забыл вырасти. В этом ему помогает парадоксальное построение этой эпопеи, развивающееся вопреки течению времени. От серии к серии доктор Джонс претерпевает обратную эволюцию. Он не стареет, а омолодеет. Если в первом фильме Форд играл Индиану как приключенческого героя без страха и упрека, эдакого Рэмбо с университетским дипломом, в третьем мы знакомимся с Индианой-бойскаутом, который уже совершает подвиги, но еще не во власти распорядиться их результатами. Заставив Индиану впасть в детство в прологе, фильм так и не разрешил ему окончательно вырасти. Для этого в сюжет введен Джонс-старший. С появлением на экране отца Индиана превращается в доброго, умного, отважного, но незадачливого мальчишку и отныне все положенные ему по законам жанра приключения принимают принципиально новую окраску прежний индиана являл собой идеальный образ который позволял лишь механически накапливать приключения еще одна драка еще одна погоня индиана омоложенный присутствием отца стал персонажем не только героическим но и комическим теперь он совершает ошибки промахивается попадает в просак сюжет фильма оказалась встроена другая взрослая точка зрения Индиана резвится на экране под присмотром отца, благодаря чему перевоплощается в отчаянного сорванца, играющего в казаки-разбойники. Этот сюжетный кульбит помог Харрисону Форду не только слиться с Индианой Джонсом, но и раскрыть природу собственной личности, в глубине которой светится архетип вечного мальчишки. 13 июля. к дню рождения Поля Прюдома. Один из самых знаменитых ресторанов страны, Кей-Поль в Новом Орлеане, основал и прославил наполеон американской кухни Поль Прюдом. Тринадцатый ребенок в бедной каджунской семье Поль вырос в доме без электричества. Так он научился не доверять холодильникам, в его ресторане их не было. Каждый день тут кормили тем, что утром купили на рынке. Усаживаясь на грубые лавки за некрашенные деревянные столы, посетитель знал, что его обед зависит от сезона, погоды, прихоти базара и настроения повара. Наверняка известно лишь то, что в меню будет черненая рыба, рецепт которой Прюдом сперва довел до совершенства, чтобы потом превзойти его. Секрет в смеси специй, которую составляют черный, красный и каенский перцы, чертый лук и чеснок, орегано и фундаментальный в этой кухне тимьян окунув в расплавленное сливочное масло, рыбу затем тщательно вываливают в пряностях и жарят на раскаленной чугунной сковороде. Пока почерневшие, спекшиеся в корку специи не составят нежному филе гротескный контраст. Также можно готовить и мясо, но в новом орлеане больше любят водную живность, самов мелких раков, а если подвернуться под руку и аллигаторов, у которых едят только сочные и мясистые хвосты которым подают кукурузный, не портящийся от здешней влажности хлеб. Если черненая еда стала по популярности вторым после джаза новоорлеанским экспортом, то другое блюдо успешно сохранило туземную аутентичность, сумев сберечь от имитаторов мелкие, но решающие тайны своего приготовления. Прежде всего джамбалайя. Это кушанье с названием, похожим на припев, неповторимо ибо состоит из риса и всего, что росло и двигалось в окрестностях Нового Орлеана. Поль Прюдом был большим человеком и весил, пока не похудел, 200 килограммов. Но характерно, что Новый Орлеан занимает последнюю строчку в списке американских городов, чье население страдает от ожирения. Умная еда не бывает вредной. 13 июля. Ко дню рождения Исаака Бабеля. Один из лучших у Бабеля рассказов посвящен переводу «Гюи де Мапасан» о том, как его герой перевел не столько опус, сколько автора, не на бумагу, а в жизнь, и получил гонорар, не отходя от кассы. Проблема стиля по Бабелю тотальна, и филология исправляет ошибки реальности. Поэтому сюжет располагается между двумя переводами – ложным и адекватным. На первый, помимо безжизненного и развязного пасана в исполнении Раисы Биндерской, указывает дом героини. Фальшиво величавый замок Нувариша, где иконы древнего письма соседствовали со стилизациями Рериха. Настоящий перевод начинается уроком чтения, взяв рассказ Признание, повествующий о незадачливой девице путавшийся с извозчиком, чтобы сэкономить 10 су, Бабель нашел в нем необычную для французов смесь скабрезности и искаридности, а щедрое солнце. Его расплавленные капли, пересказывает, а они цитирует автор, упав на Селесту, превратились в веснушки. Этот желтый жар противостоит промерзшей желтой зловонной улице, как литература жизни. Секрет Бабеля восходит к Киплингу, приводит к Хемингуэю, и заключается в том чтобы совместить деловитую наглядность письма с внезапным разрядом красоты и пафоса мопосан в названном его именем рассказе служит катализатором этой алхимической реакции результат ее не переведенный текст а любовный акт хотя он и спровоцирован цитатой а не позабавится ли нам сегодня мобель герои не пародируют мопосана а притворяют дух вплоь написанное в случившееся И лишь убедившись в безусловном успехе перевода, автор триумфально заключает, что его коснулось преддверие истины. Он сделал прозума Пассана персонажем прозрения, а перевод путем к нему. 14 июля. Ко дню рождения Густава Клинта. Знаменитый портрет юной Адели, жены Сахарного Барона в Нью-Йорке, который кажется реинкарнацией космополитической Вены, называют нашей моной лизой Символ Белль-Эпок, полотно Климта сконцентрировало энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от абстрактной, его картина вершина модернизма. Они уже новые, но еще красивые. Сам Климт вовсе не считал себя художником заката Запада. Напротив, как новый язычник, он жил зарей и воспевал торжество природы над цивилизацией. Последнюю он не любил и в нее не верил. Когда столичный университет заказал ему аллегорические фигуры юриспруденции, философии и медицины, художник изобразил их в виде горьких иллюзий, отравляющих счастливую жизнь естественного человека. После того, как профессора отказались преподавать студентам науки рядом с кощунственными панно, Климт выкупил свои творения у заказчика и зарекся работать с государством. В сущности, его интересовала лишь одна тема – женщина, власть Эроса. Даже на лесных пейзажах каждая береза выписана как красавица. Эротизм Климта достигает изысканного предела в портрете Адели, на котором утонченная до болезненности нервная дама с тонким лицом и изломанными руками вписана в золотой византийский образ. Это сама страсть, темная и опасная. Но если у языческой богини Боттичелли не было истории, разве что естественная, то климтовская Адель не может отказаться от накопленного прошлого, даже если бы захотела. Это не Венера, это Европа. Ее худое, стройное тело укутывает плотный золотой фон, в котором плавают символы полузабытых царств и религий. Египет, Крит, Микены. Опускаясь на сцену роскошным театральным занавесом, эта пелена прежних увлечений прикрывает собой утомленную Европу. Климт написал декадентскую икону, на которую могут молиться поклонники соблазнительной культуры Старого Света, которая больше никогда не была такой изысканной. 14 июля ко дню рождения ингмара бергмана лучше бергмана из всего шведского знают разве что водку абсолют соседство это не кажется мне случайным и тому и другому шедевру шведской культуры в равной мере свойственно достоинство которое я бы назвал магической прозрачностью темы знаменит абсолют что сквозь него все видно однако это чистота обманчива водка бесцветная безвкусная как стекло обладает таинственной силой преобразовывать мир. Фанни и Александр – феномен того же рода. Сама композиция этой картины словно воспроизводит психический эффект опьянения самым что ни на есть благородным напитком. Чем больше мы углубляемся в фильм, тем труднее нам трезво взглянуть на сцены, которые разворачиваются перед нами. Ландшафт этот становится все причудливее, все менее правдоподобным. Но уже поздно. Понимая, что нас втягивают в художественную авантюру, мы покорно, с горящими глазами следуем за перипетиями того вымысла, который давно уже перестал выдавать себя за правду. Чем больше опьяняет нас бергмановское искусство, тем ярче детали, громче голоса, резче контрасты. И так до самого финала, пока мы не поймем, что вместо парадного обеда нас пригласили на прекрасное, но театральное бутафорское пиршество духа. Бергман начал свой фильм с Яви, а закончил его сном. Мы думали, что он рассказывает о жизни, на самом деле он рассказывает о театре. Театр — это преображенная жизнь, выбитая вымыслом из колеи обыденности. Здесь начинается та волшебная страна, попадая в которую люди и вещи становятся не тем, чем они являются, а тем, чем они кажутся. фани и Александр — это тотальный театр, театр для себя театр, вырвавшийся на волю и вытеснивший с собой реальность. Поэтому фани и Александр – это автобиография автора, не только Бергмана, но и всякого автора, который как водка-абсолют умеет изменять не мир, а наше представление о мире. Ибо настоящий автор создает не картину, а раму, сквозь которую мы смотрим на свою жизнь.